Так что же? А то, что они там, в Булоне, ждут меня. И вы боитесь? Боюсь, что мое отсутствие... Черт возьми, если бы я был с ними, так поручился бы за их молчание. неправду ли я говорил вам, что опасность грозит...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 Мне не поверят. Скажут, что я урвал кусочек и уписываю его. Монг нахмурил брови. Слава, почести, честность. Пошептал он. Пустые звуки. Туман.